Сейчас разовьюсь! А чем овощи отличаются от фруктов? А, хотя я знаю Овощи полезные, а фрукты вкусные Ну что ты! Фрукты и овощи одинаково полезны Ведь и в тех, и в других Очень много необходимых для здоровья витаминов Ну разве овощи невкусные, а? Вот, например, твоя любимая картошка Да, и огурцы я тоже люблю А ты знаешь... То ботаники это специалисты, которые изучают растения. Считают огурцы фруктами? О как? Потому что все плоды, которые содержат семена, называются фруктами Фрукты можно разделить на три главных вида Плоды с э, сочной мякотью и семенами Ну, апельсины, дыни, яблоки те же самые Плоды с одной крупной косточкой Черешня, слива или персики И сухие плоды, вроде орехов э, и бобов, ну, например, гороха Овощи, запоминай, овощи – это плоды травянистых растений Без семян внутри Ну, например, морковь, капуста, свекла А что такое ягода? Ягода – это фрукт, у которого внутри много семян и нет косточки Значит, вишня не ягода, а помидор-ягода? Да, да, сынок, так считают ботаники Помидор имеет сочную мякоть и семена внутри И цитрусовые плоды Апельсин, лимон, мандарин, грибфрут, который ты очень любишь Это все ягоды Вот так и получается, что и тыква, арбуз, дыня, огурец Тоже ягоды <свы> Ботаники